Глава вторая Чувствуя, что ей просто необходимо взять перерыв, Эйя, протараторив, подожди, пожалуйста, ухватилась за ручку корзины, относя ее в помещение мастерской. Почему ей так неловко, будто и лор застигнул их за чем-то неприличным? Да и за что судьба решила пошутить над ней таким изощренным образом? Вновь сталкиваем мужчин, которых она решила выделить среди всех приглашенных на ее двадцатилетие. Конечно, от тех же покупательниц, что переговаривались между собой и сегодня в том числе. Она слышала, что чувство здоровой конкуренции подстегивает представителей сильного пола сражаться за благосклонность дамы. Но ей, не искушенной в плане ухаживания со стороны сразу нескольких джентльменов, этот ход казался излишним. Ведь Лор не подумает, что она специально позволила ему увидеть ее вместе с Келлигоном. Да и покупатели, как назло, испарились. Создавалось впечатление, что они воркуют, словно голубки, держась за ручки. «Гис как же стыдно!» Поплескав себе в лицо холодной воды, Эйя все же нашла в себе силы выйти к ожидающему ее ястребу. «У тебя очень уютный магазинчик». Заметил Иллор, ставя на место бутылочку с зеленоватой жижей. Учитывая, что он держал в руках зелье, призванное спасти от расстройства желудка, Эйя невольно хихикнула. Благодарю. Прости. А я не удержался, чтобы не пробраться к тебе в желании увидеть до назначенного времени. Оборотень подмигнул, опираясь на стеллаж, и чуть было не опрокинул пару-тройку склянок. Алихорадочно стаф их ловить. Иллор стукнулся локтем об угол стоящего рядом со шкафом танкетки, на которой были выставлены последние изобретения Эйги. Ох! На его брюки высыпалось содержимое одного из раскрытых вощенных мешочков, превратив черный цвет в ярко-желтый. Сухая краска для волос, которая при контакте с водой позволяла блондинкам щеголять с изумительными золотыми бликами, подражая облику Киоссы. Причем краска попала на одежду оборотню выборочно, словно акцентируя внимание на некоторых особо интересных частях его тела, да круглыми солнышками отметившись на коленях. «Ой!» — Эйя зажала рукой рот, стараясь держать неуместное веселье, уже хорошо понимая, что при попытке отмыть это безобразие станет только хуже. «Гисхильдис! Эйя, прости! Я не хотел!» «Какой я неуклюжий!» И Лор осторожно поставил баночки ровнее, да попытался отряхнуть штаны. Но поднявшаяся в воздух желтая пыль решила осесть еще и на его рубашке. «Нет-нет, не трогай!» Девушка поспешила обогнуть прилавок, чтобы помочь локализовать аварию. эй я только ты не подумай, что я всегда такой неловкий!» Замерев и дав девушке возможность смахнуть с его рукавов щеточкой, Смоченный в специальном растворе, хотя бы часть порошка и лор криво улыбнулся. «На корабле я твердо стою на ногах. Видимо, привык к качке на море», — предположила она, спасая ситуацию. «Точно. Иногда приходится подолгу перестраиваться. А на рассвете я отгонял фрегат в бухту по просьбе нашего общего знакомого. Да пришлось сделать небольшой крюк. «Почему-то именно сегодня русалки вздумали устроить соревнования на том участке, где я планировал пройти». «Соревнования?» «Прыжки из воды. Словно они дельфины», — оборотень хмыкнул. «Хотя и эти благородные млекопитающие принимали участие. Похоже, они в который раз решали, кто прыгнет выше, дальше, грациознее и так далее по списку». Более-менее очистив рубашку, Эйя в нерешительности посмотрела на его брюки, но не рискнула провести щеткой по плотной ткани. Увидев ее замешательство, оборотень сглотнул. «Боюсь спросить, но что на меня попало? Оно не повлияет? Ну, оно не ядовитое?» Он невольно переступил с ноги на ногу, вызвав очередную улыбку владелицы лавки. «Эйя?» Решив немного помучить неизвестностью и поиграть на нервах, нахмурилась. «Дай-ка мне подумать, что же я добавила в состав?» Иллор побледнел. Сделав драматическую паузу и постучав себя по подбородку указательным пальцем, Эйя вздохнула. «Кажется, у меня для тебя плохие новости». Иллор задержал дыхание, готовясь, кажется, к смертному приговору. «Их не спасти!» Эйя кивнула вниз. «Совсем?» Голос оборотня сорвался практически на писк. «Увы, да!» Травница горестно покачала головой, цокая языком, и придирчиво посмотрела на мешочек, который был потревожен мужчиной, поправляя его на стенде. Увидев панику в глазах молодого ястреба, девушка подтвердила. «Штаны совсем не спасти!» Иллор несколько раз моргнул в тишине, все еще оставаясь в смешной позе с растопыренными пальцами и поднятыми над полом руками. После чего до него, наконец, дошел смысл сказанного. «Штаны?» «Этот порошок слишком въедливый», — Эйя пожала плечами. «Знаешь, краска имеет такую особенность переносить на все, чего коснется, свои частицы, а этот состав...» Я долго билась, чтобы понять, каким образом можно обойти смываемость, и сделала воду катализатором для более насыщенного оттенка. Краска. Как болванчик повторил, Иллор все еще не опуская руки. Ну да, для волос. Очень популярный цвет. Выдохнув, словно ему только что сообщили, что казнь отменилась в самый последний момент, Иллор прикрыл глаза. Гисхильдис. «Эйя, я не думал, что у тебя такое чувство юмора!» Шатенка невинно подняла изящные бровки. «Какое? Острое!» Оборотень невольно хохотнул. «Я могу опустить руки?» «Да, но про твои брюки я не шутила. Я действительно не могу помочь с приведением одежды в первозданный вид!» И Лор махнул рукой. «Этого добра мне хватает!» Сам уже не помню, сколько пар отдал на тряпке чтобы драить палубу. Кстати, о палубе. Эя, я помню, что мы договаривались на сегодняшний вечер, чтобы посмотреть закат. Но боюсь, я не успею сбегать домой, и переодеться, подготовить корабль и пригласить тебя под мои паруса. А вести даму, когда сам в неподобающем виде? Он смущенно развел руками. «Это выше меня, я не могу пойти на подобное». Не дав ей ответить, он заметил. «Неожиданная вышла у нас беседа. Но что скажешь насчет встречи рассвета в водах Анду? Мы увидим, как чернеющий небосвод с миллиардами небесных бриллиантов, что пытаются осветить путь морякам, сменит какафония цветомузыки, поднимающегося из темных вод огромного светила. Розовый, оранжевый, желтый и голубой смешаются». став единым лучом, разгоняющим тьму. Ленивые крики чаек, морской бриз и шум волн. Да, смею надеяться, хорошая компания рядом. Эйя невольно заслушалась, в красках представив описанную картину, и лишь восторженно кивнула. — Я заеду за тобой за час до рассвета. Аверис с сомнением покосился на содержимое пузырька, куда он перелил одно из восстанавливающих зелий, приобретенных в лавке синегласки. По виду настой ничем не отличался от предполагаемого образца, который он изготовил для эксперимента, а разве что вкусовые качества из-за разности в запахах. Ведь он точно помнил, что выпил тогда жидкость с корицей и тут же добавил этот компонент в своей работе. Однако стоило полностью повторить запомнившийся состав, в его мозгу появилась неожиданная зацепка и он поспешил откупорить бутылочку из дутого стекла из горлышка потянулся легкий аромат плодов трима не корица молотый рок риитиса плоды трима для вкуса имбирная настойка и еще несколько компонентов которые он не добавлял в зелье что сейчас ожидало на его рабочем столе да и цвету приготовленной настойки был насыщенно красный а не розовый. Но он не сталкивался раньше с составом, который на него молчаливо взирал из баночки. Это было что-то новое. Изобретение Эйи? Лори утверждает, что на его разум было осуществлено давление со стороны. Ничего чужого, кроме восстановительного зелья, он не принимал, артефакты не подбирал, да и не проходил в местах скопления сил. Но и подумать, что милая шатенка может его отравить, как выразилась Киоса, так не мог. а Разве что по незнанию. Но тогда опять-таки возникает вопрос, почему его щиты пропустили этот яд? Снова пробовать на себе зелье демон не решился. Развернувшись к многочисленным полочкам и ящикам с редкими ингредиентами, мужчина начал вытаскивать на свет необходимые компоненты будущего зелья-определителя. В конце концов, если его тело действительно решило сыграть злую шутку, не восприняв чужеродную волю за опасность, следует выяснить, каким образом, и как избавиться от наваждения, которого он не ощущал. Интеграция нужного напитка заняла у него не один час. Нужно было точно соблюдать пропорции, температурный режим и время выдержки компонентов в заготовленных специально для них растворах. Приглашение на обед было проигнорировано, как и попытки Ричи вытащить хозяина погулять. И именно отказ Авери выйти на свежий воздух стал катализатором обиды Майка, а впоследствии разбитых пробирок с уже почти готовой смесью. Главное, наглая серая морда, показав, что не имеет ничего общего с расшалившимся хвостом, который словно помело смахнул с закрепленной стойки возможные кислоты, Взернув мокрый нос с чувством выполненного долга и оскорбленного самолюбия, отправился в сад. Проводив проказника, что испортил ему несколько часов работы суровым взглядом, Авери принялся собирать осколки стекла да протирать пол. И ведь он не разрешал Ричи совать свою любопытную лохматую морду в его лабораторию. И как этому детенышу всегда удается его удивлять? Когда зелье было, наконец, готово, а желудок жалобно напоминал, что ограничился легким завтраком во дворце, пренебрегая предложенным вкуснейшим обедом с исходящими парм-тарелками сочных блюд, блондин недоуменно посмотрел в окно, увидев сгущающиеся сумерки. Он потратил на работу с алхимическими препаратами весь день, и, не считая заглядывающего к нему камердинера, передающего послание от коллег по поводу местонахождения Бадаварса с его ребятами, которые словно в насмешку наблюдателям решили разбрестись по противоположным уголкам Аминца, Авери провел день в гордом одиночестве. Впрочем, склянки, порошки, травы и суспензии – что может быть увлекательней? Особенно, когда тебе попадаются сложные задача определения неожиданного результата, и ты сам не знаешь, куда могут завести эксперименты». Черная, как смоль, настойка едва заметно дымилась от добавления в нее последнего компонента. Подождав, пока жижа перестанет агрессивно себя вести, Авери перелил часть полученной жидкости в плоский круглый сосуд с невысокими краями. И так момент истины пришел. Открыв один из близстоящих ящиков, Мужчина вытащил серебряный кинжал с причудливо вписанными в рукоятку огненными мотивами. Резкий взмах, мимолетная острая боль, и с ладони в чашу к агатовому зелью стали капать багряные капли крови. Когда чаша наполовину заполнилась, Авери убрал руку, проведя по рассеченной коже с зачеркнутой зеленой мазью, да потянулся за бинтом. Заговоренный ритуальный нож не позволял быстро регенерировать, а истечь кровью ради благой цели сегодня не стояла на повестке дня. Осталась самая малость. Пару строк на древнем языке, да росчерк руны истины в воздухе. Но рука не поднялась, а губы не хотели произносить знакомую формулу. Авери стоял напротив своей крови, постепенно впитывающейся в приготовленное зелье, и нервничал. Он давно забыл, что такое переживание о своей судьбе, полностью отдавшись служению Икеосу, а после и его дочери. Танасари предпочитал решать проблемы жизни окружающих, оставляя для своего удовольствия лишь малую толику чувств и эмоций, все равно разумно полагая, что его желания пойдут вразрез с ожиданиями отца. В его обязанности входило продолжение рода и сохранение чести семьи. Авери это помнил, осознавал и придерживался подобных планов, в какой-то мере разделяя мировоззрение мудрого демона, живущего в несколько раз дольше сына. Но стоило лишь ему встретить Эйю, в глубине возник бунт против жестких правил, условностей и необходимости поддерживать чистоту крови. И ведь блондин понимал, что не Эйя, так какая-нибудь другая девушка, внезапно затмившая ему остальных представительниц прекрасного слоя населения, могла подтолкнуть его к подобным мыслям, И что тогда делать? Бодаться с отцом в попытке отвоевать возможность построить свою жизнь так, как ему хочется? Ссылаться на свое совершеннолетие, делая упор на самостоятельности и взвешенности решений? Не зря же он, которое десятилетие стоит во главе тысяч разведчиков. Но военное воспитание, взросление с чувством долга и ответственности, все уже успело настолько сильно впитаться в его плоть, что противоборство с родной кровью станет для Авери сильным и серьезным испытанием. Эйя. Он ведь заметил ее раньше, чем пришел в тот день за заказом. Встреча так или иначе была неизбежна. Значит, и его чувство истины, верно? У демона было время проанализировать рубиновый состав и спрогнозировать возможную реакцию на его прием при различных условиях. По всему выходило... что содержимое той бутылочки, что он испил в лавке синеглазки не было восстанавливающим эликсиром, а какое то производное от любовного напитка. И если на обычной любовной зелье у него был иммунитет, то на эту тонкую игру с волнительными ощущениями пробуждающихся эмоций даже демоническое тело не было готово. Слишком эфемерное влияние, чересчур незаметное воздействие, И Эйя сама пришла к подобному рецепту, сумев обойти одну из самых сильных ментальных защит, которые можно было встретить в Аминсе. Впрочем, может, и Вионтоня. Его пугало, что предположения подтвердятся. И слабо надеялся, что приготовленный настой покажет на другого виновника его помутившегося рассудка. Пусть он таковым себя и не ощущал. «Как тогда поступить?» Эйя не выглядела человеком, способным на многоходовые интриги с желанием через него добраться до верхушки власти. Но ведь у нее в семье действительно не очень хорошо с деньгами. Да и день рождения, на который были приглашены не люди с сомнительным прошлым, взять того же Келлигона, про которого он так и не успел раскопать полезную информацию. Наверняка с целью позволить имениннице потренироваться в искусстве флирта. ашикиза которая выбрала площадкой для приземления именно их двор, так ли случайно? С каждой новой мыслью настроение Айвери портилось все больше, а решительность узнать правду возрастала с геометрической прогрессией. «Самартарарон гар! Хансуэтто тапа!» Заклинание в тишине комнаты прозвучало особенно зловеще, а руна, истинно разлетевшись яркими белыми искрами, осела в плоской чаше. Схватив со стола готовую смесь Авери, задержав дыхание, опрокинул в себя начавшую бурлить жидкость, закрывая глаза. Резко выдохнув и схватившись за край стола, демон попытался сохранить равновесие, тщетно попытавшись побороть расползающуюся к вискам головную боль. Эта боль — плата за правду, дань за искривление настоящего порядка и приоткрытие завесы, скрытой от большинства обывателей. «Черт, эй я!» — простонал Авери, обессиленно сползая на пол.